Изобретение любви Эпиграф Хмельной Катул по городу идет. Он болен, хмур, он долго не протянет, Хотя еще влюблен, еще буянет И даже плачет у ее ворот. Майя Никулина Как у них там в Древнем Риме? Как погода и настроение? Теплынь, сугробов не предвидится. Все, кроме рабов, озабочены досугом. Праздновать 8 марта пока не догадались. Только мартовские иды. Первый век до нашей эры. Молодой человек, приехавший в столицу из провинциальной Вероны, влюбляется в светскую львицу распутную и неотразимую. Любовный роман длится всего ничего. Для нее это лишь короткая быстро надоевшая интрижка. Для него тема всей жизни и пожизненная мука. Он сходит с ума и кропает стихи. Случай, на самом деле, вполне заурядный. Зато последствия грандиозные. И для мировой культуры, и для каждого из нас. Короткое отступление. У одного африканского племени в языке нет слова «синий». Более того, выяснилось, что эти бедолаги вообще синий цвет как бы и не видят спрашивается в чем первопричина языковая дыра или такой странный дефект зрения в том то и дело что вначале было слово пока нет точного слова ни о чем и говорить не названо потому и не явлено вернемся в рим трудно поверить но в языке на котором там говорили и писали латинском не было слова любить вместо этого был глагол омары Что означало желать? Согласитесь, не совсем одно и то же. Но худо-бедно все как-то обходились. Первым, кто почувствовал эту нехватку, был тот юный провинциал из Вероны Гай Валерий Катул. То, что он испытывал к своей неверной возлюбленной, никак не умещалось в простом понятии желать. Он не стал выдумывать новые слова, он формулировал новые смыслы. Иногда виртуозно иногда с неуклюжестью. Цитата. «Лесбия, которую я желал больше, чем себя и всех живых». Конец цитаты. И результат его усилий поражает. Фактически в своих стихах он изобрел любовь, то есть помог нашему племени разглядеть тот самый, прежде невидимый, цвет неба. Ненавижу и люблю, как две стороны одной медали, тоже его открытие. Попутно он подарил своей даме бессмертие, хотя она бы, честно говоря, предпочла браслеты или ассирийские духи. Все, что сохранилось от Катула Веронского, целиком укладывается в тоненькую книжечку. Эти бедные отрывки с жадностью читают и переводят на родной язык все, кому хватает таланта и душевной отваги. Отваги хватало, например, Александру Пушкину. Не буду цитировать популярные, удачные и не очень переводы из Катула. Приведу лишь один маленький шедевр переложения екатеринбуржца Сергея Кабакова. Лесбия, белый цветок на груди у себя потеряла. Лесбия, где мой цветок? Лесбия, дай посмотреть. Катул прожил 30 лет. Угадаем навскидку одно-два главных события этой жизни, кроме, конечно, встречи и разрыва с любимой. Судя по стихам, это безвременная кончина домашнего птенчика лесбии и личное знакомство с Юлием Цезарем. Птенчик, понятно, главнее. Ему посвящено целое стихотворение. Цезарю несколько разрозненных строк, где, в кавычках, повелитель вселенной, походя назван мерзавцем. Слава Богу, мерзавцу достало ума и благородство, чтобы позвать поэта на обед и незамедлительно подружиться. Он никого, ничему не учил. Он справлялся как мог со своей бедой, сейчас мало кому понятной. Катул, измученный, оставь свои бредни, ведь то, что сгинуло, пора считать мертвым. Светило некогда, и для тебя солнце, когда ты хаживал, куда вела дева. А ты терпи, Катул, прибудь, Катул, твердым. Вот и вся наука, брат, терпи. Прибудь твердым. Нам остается поблагодарить за возможность читать эти строки римскую гражданку Клодию Пульхер, она же лесбия, и принести соболезнования по случаю утраты любимого птенчика.